Тринадцатое. День семнадцатый. Среда, двадцать первое декабря. С утра он подбросил лесопилку в топку ее разгоравшейся надежды. Чуть ли не с порога налетел, как шквал. Замер. Взял за подбородок, посмотрел. Такими взглядами романы не балуют, самомнение не разрешает растрачивать их впустую. И сегодня он потратил один такой на нее. А потом поцеловал. Поздоровался так. Думает о ней, видите ли. И снова улетел. Но ненадолго. Кофе опять ему понадобился. Нашел себе тоже любимый напиток. Второй после коньяка. Принесла. Встал, прижал к себе. И опять поцеловал. Только... В щеку. Настроение говорит хорошее. Ей это только что приснилось? Роман Чернышов поцеловал ее вот так просто, как это делали только Ряба и Серега? Даже Игорек так не делал. И улыбнулся. Широко, без застенчиво. Какие красивые у него все же зубы. О чем вообще мыслить, Даша? Проснись! И глаза. Наконец, она цвет разглядела. Впервые окно так близко, и свет достаточно яркий. А то они же с ним все время только в темноте все делают. Ночная все же он сущность. Луна. Синие. Они синие. С льдинками. Роман Чернышев. Заполярье. Летучий явился. И тут вообще просто цирк начался. Нет, этот человек никогда не перестанет ее удивлять. Ушла. Работать надо. А невозможно ведь теперь. Улыбка на лице. И это после всего того, что он с ней делал всю последнюю неделю? Как возможно? Она больная? Точно. Причем неизлечимо. Опять о нем мечтает. Прямо здесь, вместо мыслей о работе, сидит и мечтает, и улыбается. Неиссякаемый источник жизни человека, надежда, снова бейсбольной битой громит гнома по его жестокосердному тельцу, которая опять сделалась таким маленьким, что лишь волшебная сила надежды умудряется не промахнуться по объекту такого ничтожного размера. Как же все же сильна в Даше потребность быть счастливой и желание жить. Они переглядывались весь день, когда видели друг друга. Это случалось нечасто, конференции на этой неделе не было, совместных совещаний сегодня тоже. Но Даша снова стала на него поглядывать. В основном, когда он не видел. Роман улыбался одними краешками губ. Как будто знал, что она смотрит. А два раза ее поймал. И улыбнулся сильнее. А раз подмигнул. Надежда, компас земной.